Шаги простучали по холодному камню пола пещеры, глухо разнеслись по черным теням и отдались от крестового свода. Магистр Брайан услышал приближающиеся шаги с того места, где он сидел в конусе света, заливающего рабочий стол компьютер. Он оторвал взгляд от монитора, на который смотрел и погладил шишковатый подбородок. Воздух казался чуть влажным, прохладным и тяжелым. Сюда, в глубины храма, не проникали посторонние звуки – Шаги звучали все громче, и Брайан смог разглядеть электрический фонарик, который держала молодая женщина. Он проблескивал желтым светом между метровой толщины колоннами, освещая надписи и изображения, вырезанные на серой скале. Она пробиралась между каменными колоннами, нимфа света в каменном подземном лесу. Это была высокая женщина, и движения ее были грациозны, как у танцовщицы. Длинные ноги под серо-коричневыми одеждами посвященного делали энергичные шаги. Она строго осколола волосы золотой заколкой, и они лежали на ее левом плече каштановым водопадом. Тонкие чувственные пальцы сильно сжимали переносной фонарь так, что изящные ногти стали совсем бескровными. Поразительная красавица. Свет подчеркивал бледность щек по обе стороны классического носа, чуть присыпанного веснушками, Ее полногубый рот сжался, а янтарные глаза высматривали Брайна. Беспокойство заставило нахмуриться ее высокий лоб. Завязанная узлом золотистая веревка стягивала свободную сутану у тонкой талии. Складки материи скрывали пышность груди. Только пристальный взгляд позволил определить происхождение темного пятна у подола одежды. Это была кровь. Она видела бой. Неудивительно, что лицо ее осунулось и взволновано. «Прекрасно, дитя. Началось». Она облегченно ахнула, увидев его, сгорбившегося за массивным письменным столом из дерева. Он улыбнулся и подмигнул ей, а потом хмуро взглянул на желтоватый экран монитора, подергивая мочку уха и задумался над словами, изображенными на экране. «Благословенные боги! Магистр, вы здесь!» Ее глубокое контральто разнесло чувство облегчения по бесконечной пещере. «Брайан...» Лысый череп сверкал полированной слоновой костью, поднял взгляд от монитора, моргая светло-голубыми глазами. «Конечно, где мне еще быть?» Он взмахнул полупрозрачными руками. «По-твоему, я мог бы ухлёстывать за распутными девками в притонах?» «Магистр!» – воскликнула она шокированно. «Только вы можете шутить в такой момент. Весь город гудит. шахтеры бунтуют на улицах. Люди гибнут. Как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы над нами оказался Риганский флот?» Идемте, мы должны вывести вас из города. Сейчас же, магистр!» Она нагнулась, чтобы поднять его плащ, лежавший бесформенной грудой на скамье. Брайан икнул, прикрыв рот сморщенной от старости рукой. «Она такая красавица!» «Ах, почему я не моложе?» «Чёрт у человечества! Я бы ее забрал, и мы уехали бы в какой-нибудь укромный уголок Вселенной, где я мог бы...» «Ах, брось!» Он вздохнул и повернулся к монитору. «На сегодня все компьютер. Пожалуйста, отметьте, где я остановился, и систематизируйте заметки, которые я сделал по тексту. Отправьте копию через Мэгком магистру Хайду в Веспу, чтобы он с этим ознакомился. Я свяжусь, как только смогу». Экран померк. Он взмахнул рукой. «А теперь, милая Артафера, что заставило вас так поспешно прибежать ко мне? Только мятеж?» «Я искренне сомневаюсь, что любовь или страсть к моим старым костям заставила вас так задохнуться». Она тряхнула головой, простонав в отчаянии. «Магистр, честно, не будь вы самым крупным ученым во всем свободном космосе, я бы... Я бы вам шею свернула. Идемте, нам надо уносить отсюда ноги, бежать из этого сумасшедшего дома». «Ах, Арта, если бы вы только знали... Бежать, дорогая моя, нет, ничуть...» «У меня нет другого выхода, как только оставить вашу невероятную красоту в пасти льва». Вслух он сухо хохотнул. Хех. «С таким ли уважением молодежь должна относиться к старым и мудрым? Свернуть мне шею, милочка? Разве некоторые шлюхи не занимаются именно магистр?» Она заставила его встать, обернув его сутану вокруг его тела и подвязав ее так, чтобы его сухие варикозные ноги были свободны на случай, если им понадобится бежать бегом. «Ваша поглощенность шлюхами и распутством не идет вашему уважаемому положению. Вашему уму нет равных во всей... Э, над чем вы смеетесь?» Он затряс головой, хохача. И, и, «И чем, по-вашему, занимается ученый в свободное время, милочка? Особенно такой старик, как я... Может, я... Э, исследую такое поведение, чтобы лучше понять людей, а?» Он нагнулся за полупустой черной кожаной сумкой, отказываясь уйти без нее. Надежно сжав ее ручку, он позволил ей утянуть себя по длинному темному переходу. «Вы вообще ни о чем не будете думать, если мы вас отсюда не увезем. Вы такие вещи на публике не говорите, правда? Вы не упоминаете об этих э, фантазиях в разговорах с коллегами?» Ха! Она вела его к гаражам. Он уже начал задыхаться, боль в бедре проснулась и яростными булавками вонзилась в его сустав. «Вас тревожит положение в обществе, милая Арта?» Он улыбнулся, а она прижала ладонь к замку входного люка. «Вы слишком много беспокоитесь. Положение в обществе всего лишь иллюзия. А вот знание — это...» «Но ваше учение, магистр...» «Если бы я хоть на минуту действительно поверила, что вы бываете в таких местах и связаны с этими... Э... Женщинами, я бы...» «Вы бы что?» — он заглянул в пылающие янтарные глаза. «Бросили учения? Отказались от вековой мудрости? Перестали бы пытаться проникнуть в тайну квантов?» «Пошли бы на все это только потому, что знаменитый магистр Брайан развлекается с проститутками...» Он поднял бровь, и веселая улыбка пошевелила его морщины. «Человек с вашей репутацией и заслугами не должен... Чушь! С моей внешностью! Только за плату женщина согласится иметь дело с таким, как я! Нет, им нужны молодые, красивые мужчины, мужественные, с большими...» При виде ее ужаса глаза его озорно заискрились. Она сделала глубокий вдох, готовясь прочесть еще одну лекцию, он ловко переменил предмет разговора. Так они снова бунтуют на улицах, говорите. Они так быстро позабыли мщение звездного мясника. Они желают спровоцировать Ригу. Скользнув в сторону, дверь открылась, и Артафера схватила его за рукав и оборвала его размышления, потащив за собой отряхлевшее тело к авиакару, ожидавшему с открытыми дверями на площадке. Да, проворчала она, раздраженная его явным отсутствием озабоченности. Идиоты расхаживают с плакатами, требуют признания своих прав как продуктивно трудящихся граждан Риганской империи. Они заявляют, что требуют представительства. Нашли чего? Можете себе представить? Под самым носом боевых кораблей они заявляют о своих правах. За кого они себя считают? Эту концепцию нельзя назвать новой. Но, по правде говоря, бредовую философию можно проследить до первоначальной миграции Земли. «Конечно, с того момента корни теряются». «Что? Земля? Легенда, магистр! С моей точки зрения, права и представительства – это прекрасное удобрение, на котором произрастает пушечное мясо, кровь и боль. Вы знаете, что в этом неспокойстве и опять обвинять будут нас?» «Вот именно, милочка. Ну-ка, встряхнем тебя немножко». Он устроился на заднем сидении, поставив обшарпанную кожаную сумку себе на колени. Его пальцы удовлетворенно похлопали по коже, потом начали открывать застежки. Она занималась подготовкой к взлету, а он взвешивал варианты. Ее умелые пальцы танцевали по приборной доске, включая питание и системы, настраивая полетный компьютер на Макарту. Он заговорил чуть слышным шепотом, который, тем не менее, заставил ее неподвижно застыть на месте. Конечно, милая моя, обвинять надо нас. Именно в этом и заключается цель мятежа. Она повернулась и уставилась на него, разинув рот, широко раскрыв янтарные глаза. «Что?» Он серьезно кивнул, и слезящиеся голубые глаза осмотрели гараж. «Ну а кто, по-вашему, внедрил эту идею в тупые мозги дураков-рудокопов? Право же, милочка, вы лишаете меня права на развлечение с сомнительными дамочками. Так что же остается старику с мечтой о величии?» Он поднял хрупкую руку к рту, изобразив шок и смиренно добавил. «О боже, я вижу, что наряду со шлюхами вы не одобряете и мою игру в революцию!» «Благословенные боги!» – простонала Арта, поднимая авиакар с площадки. Над их головой медленно раскрылись большие двери, открыв раненное небо. Она ахнула, когда он поставил рядом с ней на сиденье тепловой гранатомет. «Это же... да. Это будет твоим первым испытанием, девочка моя?» Ну, Хайд, теперь мы увидим, не пропали ли наши труды впустую.